Глава 24 «Спасибо», – поблагодарила я с полуулыбкой повара, который секунду назад наполнил шампанским мой бокал. На какое-то мгновение наши глаза встретились, и в его я заметила нескрываемый интерес. Он не стеснялся проявлять его даже при Антоне, что по непонятным мне причинам того изрядно злило. Он постоянно хмурил брови, стоило только Виктору появляться на горизонте. и он отсылал мужчину при малейшей возможности. «Виктор, можешь быть свободен!» Ледяным тоном сообщил муж и следом конкретизировал. «Совсем! Ты нам больше сегодня не нужен!» «Но...» Попытался было возразить тот, но под пристальным взглядом начальника умолк и, пожелав нам хорошего вечера, удалился. «Что это было? Почему ты его отправил?» Удивленно изогнула я бровь. «Чтобы не мешал», – бесстрастно ответил Антон. «Чему не мешал?» Сильнее запуталась я. «Нашему разговору». «Разговору?» Мои брови так и приросли посередине лба. «О чем?» «О нас. О нашем прошлом, настоящем, будущем», – перечислил он, внимательно разглядывая меня. «Наше будущее предрешено». Мы так или иначе разведемся. С настоящим тоже все ясно. Я обвела в воздухе пальцем стол. А прошлое? Его не было, раз ты не помнишь. Разве не твои слова? Я помню. Это его признание было сродни мощному удару в грудную клетку, от отчего даже сердце сбилось с привычного ритма. В смысле, помню отрывками. Другого я не ожидала услышать. Мои губы скривились в горькой усмешке. «Послушай, я тогда был другим человеком и практически не отдавал отчета своим действиям. В те дни мы либо жестко бухали, либо укуривались в хлам». Я не понимала, зачем он мне это сейчас рассказывает, будто после всего сможет что-то изменить. Я думала, что все это игра. Шутка. Повеселились и забыли. Я и предположить не мог, что мы на самом деле поженились. «То есть...» «Мне от этого должно стать легче!» С иронией выдавила я, ибо легче ни черта не становилось. Наоборот, его слова резко сдернули пластыри с едва затянувшихся ран. Нет, они, конечно, уже не кровоточили, но неприятно жгли, что доставляло нежеланный дискомфорт. Я не ждала его объяснений, не просила. Для них уже слишком поздно. Я приняла решение и не собиралась от него отклоняться. И все же какая-то Крохотная частичка глубоко внутри меня готова была его выслушать. Та незначительная мелочь будто все еще на что-то надеялась. Но она была ничтожно мала и ни на что уже не могла повлиять. «Нет, естественно!» Антон чуть наклонился ко мне, упираясь локтями в стол. «Но это я виноват в случившемся, и я считаю нужным попросить прощения». «Прощения?» Моя усмешка вышла слишком жесткой. Я не знала, то ли смеяться, то ли плакать от услышанного. Но всем своим нутром я отторгала его извинения. Не хотела принимать. Не хотела в них верить. «Давай не будем портить столь прекрасный вечер с сожалениями о прошлом. Наш брак изначально был ошибкой, и ее мы очень скоро исправим. Нет смысла уже что-то объяснять». Моя речь звучала почти уверенно. Но все же на некоторых окончаниях голос подрагивал. Я неожиданно произнесла то, чего точно не ожидала от себя. «Я ждала этих слов в тот день, когда приехала к тебе. Но ты своим высокомерием и грубостью раздавил меня. Я очень быстро поняла, что встреча с тобой тоже была ошибкой. На этом закроем тему». «Да, я повел себя неправильно, но лишь потому, что твое появление выбило меня из колеи». «Антон, правда, не надо!» Прервала я, сделав большой глоток игристого, и сразу почувствовала, как пузырьки защипали горло. «Давай просто хорошо проведем этот вечер!» «Как муж и жена!» Подмигнул он. «Типа того!» Улыбнулась, натянуто. «Да, у меня в голове было еще много вопросов. Зачем? Почему? Для чего? Но смысла задавать их действительно уже нет. Мне не нужны лишние сомнения». Я не хочу и секунды колебаться, уезжая отсюда. Не хочу, чтобы были другие варианты, потому что в итоге я снова обожгусь. Некоторое время мы молчали, затем разговаривали на нейтральные темы. Антон рассказывал что-то. Я сосредоточенным видом слушала. Однако чувствовала себя не в своей тарелке. Будто не на своем месте. Наверное, из-за того, что не привыкла вот так непринужденно проводить время с мужем. Прежние наши посиделки неизменно заканчивались ссорами. и Я не представляла, что может быть иначе. Безумно вкусное шампанское скоро вскружило мне голову, и я расслабилась. Даже некая настороженность в отношении Антона развеялась. Теперь я с интересом наблюдала за ним. За его губами, когда тот говорил. За его мимикой, глазами, в которых мерцали огоньки свечей. На улице стало совсем темно. Небо усыпали звезды, и они вместе с огоньками от лампочек отражались в бассейне. «Хочешь искупаться?» спросил Антон, видимо проследив за моим взглядом, устремленным на воду. «Я? А нет!» отрицательно мотнула головой, хотя на самом деле эта идея показалась даже заманчивой. Погода стояла очень теплая, и наверняка вода была такой же. Я ни разу еще не купалась в бассейне, Да и этим летом вообще не успела побывать на пляже. Наверное, если бы сейчас я была одна, не задумываясь, стащила бы себе себя платье и с разбега плюхнулась в воду. Но при Антоне я не собиралась раздеваться. «Идем!» Мужчина поднялся из-за стола и потянул меня за руку. «Куда?» Недумевающе уставилась на него. «Купаться?» Утвердительно заявил он. «Ты с ума сошел? Нет!» Протянула я, упираясь. «Да-да, давай! Или я тебя в платье закину в воду!» Напирал Антон, рывком поставив меня на ноги. «Ладно!» Сдалась я, поддаваясь собственным желаниям. «Но сначала я смою косметику и сниму платье!» «Хорошо, но не заставляй меня долго ждать!» Отпустил тот мою руку. «Как скажешь!» Усмехнулась и поплелась к дому. «Почему бы и нет?» – спрашивала себя, смывая остатки туши с глаз. «Я ведь не делаю ничего плохого. Просто поплаваю в бассейне ночью. Может, конечно, это и звучит не совсем безобидно, но... Но я не собираюсь переходить границы. Лишь хочу насладиться мгновением. Получить от него максимум». Оставшись в одном белье, я закуталась в полотенце и пошла к Антону. Тот, видимо, не собирался составлять мне компанию. По-прежнему был полностью одет. Что ж, попробуй подшутить над ним. Мелькнул у меня в голове хитроумный план. Я на ходу, скинув полотенце, разбежалась и прыгнула в воду. И устремилась на дно. Сгруппировалась и затаилась там. Я хорошо задерживаю дыхание и могу пробыть под водой достаточно, чтобы заставить человека волноваться. «Ульяна!» Ухоньем донесся до меня глухой звук. Антон звал меня, как и ожидалось. А уже скоро я услышала всплеск и, оттолкнувшись ногами от плитки, поплыла к поверхности и буквально врезалась в мужчину. «Какого черта ты творишь?» Заорал он, когда мы вынурнули и одной рукой ухватил меня за талию. «Плаваю?» Невинно захлопала я глазками, хотя вряд ли это было видно в темноте. «Сумасшедшая!» Гаркнул и прижал меня к себе. И меня будто ударило током в те места, где наша кожа соприкоснулась. Антон был без футболки. Я ощущала, как напрягаются его мышцы при маневрировании в воде. Внутри меня что-то вспыхнуло. И это что-то стало разгораться, превращая кровь в лаву, а вены в раскаленные прутья. Я хотела отстраниться, но будто бы приросла к нему. и его глаза сверкали каким-то дьяволическим блеском и словно гипнотизировали меня, лишая воли. «Что ты делаешь со мной, Ульяна?» Раздался его хриплый шепот, и я шумом втянула ртом воздух. «Что я делаю?» Промямлила, запинаясь. «Пытаешься свести меня с ума».